Он не знал, как их открыть, поэтому просто попытался перелезть, сунув пистолет за поезд. Это оказалось невероятно трудным делом. Максиму казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Кое-как забрался наверх, уже готов был спрыгнуть на другую сторону, когда в доме открылась дверь, и из нее кто-то выскочил. Максим вынул пистолет и выстрелил, однако не попал. Нажал курок еще раз, обойма была пуста. Цепляясь за забор, сполз на землю, выронил пистолет. Огляделся и медленно побежал прочь от дома, пытаясь сориентироваться, где именно он оказался. Место напоминало дачный поселок, либо пригород, застроенный частными коттеджами. Хорошая дорога, фонари освещения. Пробежав сотню метров, Максим свернул в первый попавшийся переулок. Он бежал, скорее ковылял, шатаясь из стороны в сторону. Фонари освещения то и дело заметно двоились. Рубашка под ладонью уже давно стала склизкой от крови, но Максим старался об этом не думать. Если ему суждено было умереть, то лучше сделать это на свободе. Тем не менее, Максим понимал, что долго ему так не продержаться, за ним уже наверняка гонится, а бегун из него сейчас не важный. И хуже всего то, что ему совершенно не на кого рассчитывать. Никто ему не поможет, ни милиция, ни ФСБ. Очередной проулок. Максим снова повернул. Теперь он шел совсем в другую сторону, надеясь этим запутать врагов. Какая-то машина, легионеры? Да нет, обычный старенький москвич. Вряд ли легионеры будут ездить на таких машинах. Это был его шанс, и Максим решил им воспользоваться. Вышел на дорогу, в свет фара остановился и поднял руку. Машина взвизгнула тормозами и замерла. Максим разглядел изумленно лицо водителя. Медленно подошел к машине со стороны водителя, оперся о крышу, оставляя на ней кровавые разводы. «Пожалуйста, увезите меня отсюда, или меня убьют». Водитель мужчина лет 50, явно колебался, Его его взгляде Максим уловил испуг. Рядом с ним на переднем сиденье сидела женщина, не иначе его жена. Именно она и приняла решение. «Яша, открой заднюю дверь». Мужчина молча повиновался. Максим с трудом забрался в салон, думая о том, что испащит к всю мобивку. «Тебе куда?» – спросил водитель, оглянувшись. «Неважно. Пожалуйста, быстрее. Если они нас найдут, то убьют и меня, и вас». Этого возымело действие. Машина тронулась с места и начала быстро набирать скорость. Откинувшись на спинку сиденья, Максим думал о том, что ему делать, попытаться понять, где они едут, но не смог. Сознание то и дело уплывало. Максиму приходилось цепляться взглядом за какую-то деталь салона, чтобы не потерять сознание. «Отвезти вас в милицию?» – не оборачиваясь спросил водитель. «Нет», – покачал головой Максим, – «только не в милицию. Там меня обязательно найдут. У них везде свои люди». «Яша, он ранен. Надо отвезти его в больницу». Водитель что-то ответил, но что именно, Максим уже не слышал. В ушах появился тягучий звон. Все вокруг потемнело. Затем стало совсем темно, и все исчезло. Когда он открыл глаза, то не сразу понял, где находится. Белая стена, белый потолок. Слышится какое-то жужжание и тихие приглушенные всхлипы. Попробовал приподняться. Тут же охнул от боли в боку. Снова расслабился. Скосил глаза. На этот раз сумел рассмотреть входную дверь и стойку. Соседнюю койку. На ней лежал незнакомый Максиму человек. К его рту тянулась пластиковая трубка. Рядом на стойке с аппаратурой мерно вздыхал аппарат искусственной вентиляции легких. Именно его всхлипы и слышал Максим. Не иначе это больница. Даже точно больница. А еще точнее, реанимация. Ну да, в него же вчера стреляли. Да и до этого ему малость досталось. Левый глаз по-прежнему почти ничего не видел. На носу что-то белело. Очевидно, врачи заметили и этот перелом. А вот с зубами потом придется возиться самому. Одного нет, вместо другого торчат острые обломки. Остальные вроде целы. Примерно через час вошел врач. Он был молод. Максим решил, что это просто санитар. Встретившись с Максимом взглядом, санитар улыбнулся. «Ага, оклемался. Понимаешь, что я говорю?» «Да», тихо», – тихо ответил Максим. «Это хорошо. Вовремя ты к нам попал. Еще час и не выкарпался бы. Теперь выздоровеешь. Где я?» «В больнице. Где же еще?» – хмыкнул санитар. «Я не об этом. Какой это город?» «Ростов какой же еще? Что, ничего не помнишь?» Максим помнил все, или почти все, вплоть до того момента, как сел в машину. «Но что-то ему подсказывало, что лучше пока об этом не распространяться?» «Нет, не помню». «Хреново». «Но ты не переживай, память обычно возвращается. Утку нужно?» «Что? В туалет хочешь?» «Нет», — после паузы ответил Максим. «Пока не хочу. Ну, тогда отдыхай. Скоро обед будет». «Спасибо». «А это кто?» Максим повел глазами в сторону соседней кровати. «Этот», — санитар взглянул на соседа Максима, — «тоже ночью привезли, в аварию попал. Ему повезло меньше, чем тебе. Ладно, лежи. Я зайду еще». Санитар вышел. Максим зажкал глаза. «Итак, судя по всему, это обычная больница. Если легионеры начнут искать его по больницам, то, наверное, найдут. Надо уходить отсюда. Но как?» Максим снова попытался приподняться и понял, что уйти без посторонней помощи не сможет. Кто ему сможет помочь, этот санитар или попробовать отыскать в Бориса? Последнее показалось ему самым надежным.